Лилиан проснулась с таким чувством, будто ее силой вышвырнула откуда-то. Проникая сквозь занавески, лучи солнца смешивались со светом лампочки, горевшей с вечера. Телефон трезвонил во всю мощь. «Полиция», — подумала Лилиан, снимая трубку. Звонил Клерфе. «Мы только что прибыли в Брешию». «Ну да, в Брешию». Лилиан стряхнула себя последние остатки сна, уже канувшего в небытие. «Значит, ты доехал?» «Шестым». Клерфе засмеялся. «Шестым — это великолепно!» «Чепуха! Завтра я вернусь! А теперь надо спать! Ты уже заснул прямо здесь на стуле!» «Ну спи! Хорошо, что ты позвонил!» «Поедешь со мной на Ривьеру?» «Да, любимый!» «Жди меня!» «Да, любимый!» Днем Лилиан прошлась по улице Сены. Улица выглядела как обычно. Потом Лилиан посмотрела газеты. В газетах она тоже ничего не нашла. Смерть человека была слишком незначительным событием. Этот дом я купил задолго до войны, сказал Клерфе. Тогда можно было за бесценок скупить пол ривьеры. Я никогда в нем не жил. Просто приобрел кое-что из вещей и поставил их. Как видишь, вся постройка выдержана в ужасающем стиле. Но липные украшения можно сбить, а дом модернизировать и заново обставить. Лилиан засмеялась. Зачем? «Ты действительно хочешь здесь жить?» «А почему бы и нет?» Из сумрачной комнаты Лилиан взглянула на темнеющий сад. На дорожке, посыпанной гравием, море отсюда не было видно. «Может, когда тебе будет лет 65, сказала Лилиан, — не раньше, и ты покончишь с трудовой жизнью в Тулузе, здесь ты сможешь вести жизнь добропорядочного французского рантье, который по воскресеньям обедает в отель «Де Пари» и время от времени заглядывает в казино. «Сад большой, а дом можно перестроить», — сказал Клерфе упрямо. «Деньги у меня есть. У строителей гонок оказались щедрыми. Надеюсь, что гонки в Монако добавят к этой сумме еще что-нибудь. Почему ты считаешь, что жить здесь так уж невозможно? Где бы ты вообще хотела жить?» «Не знаю, Клерфе». «Но ведь это надо знать. Ну, хотя бы приблизительно». «А я не знаю», — сказала Лилиан, слегка растерявшись. «Нигде». «Если ты хочешь где-нибудь жить, значит, ты хочешь там умереть?» «Зимой климат здесь в сто раз лучше, чем в Париже!» «Зимой!» — Лилиан произнесла это таким тоном, словно она говорила о Сириусе, Стиксе или о Вечности. «Зима скоро наступит. Надо побыстрее начать перестройку, если мы собираемся закончить ее к зиме!» Лилиан огляделась вокруг. «Какой хмурый дом!» «Не хочу, чтобы меня здесь заперли», — подумала она и вслух спросила. «Тебе разве не придется работать зимой в Тулузе?» «Одно другому не мешает. Я хочу, чтобы зимой ты жила в самом лучшем для тебя климате». «Какое мне дело до климата?» — подумала Лилиан и сказала с отчаянием. «Самый лучший климат там, где санаторий». Клерфе посмотрел на нее. «Тебе надо вернуться в санаторий?» — Лилиан молчала. «Ты бы хотела туда вернуться?» «Что мне на это ответить? Разве я не здесь?» «Ты советовалась с врачом. Ты вообще обращалась хоть раз здесь к врачу?» «Мне нечего советоваться с врачом. Перед окном вдруг очень пронзительно запела какая-то птица». «Уйдем отсюда, — внезапно сказал Клерфе. Когда зажигаешь этот разноцветный канделябр, электрический свет кажется ужасно унылым». Но здесь все можно переделать. Вечер окутал стены слепными украшениями. Лилиан облегченно вздохнула. Она чувствовала себя так, будто ей удалось спастись. Все дело в том, сказал Клерфе, что ты не хочешь быть со мной, Лилиан. Я это знаю. Но ведь я с тобой, беспомощно возразила она, да. Но ты ведешь себя как человек, который вот-вот уйдет. Разве ты сам не хотел этого? Возможно. «Но теперь больше не хочу. А ты разве хотела когда-нибудь жить со мной иначе?» «Нет», — тихо сказала Лилиан. «Но и ни с кем другим, Клерфе». «Почему?» — Лилиан возмущенно молчала. «Зачем он задает мне эти глупые вопросы?» — подумала она. «Все уже говорено-переговорено». «Не к чему начинать все сначала», — сказала она затем. «Разве к любви надо относиться с презрением?» Лилиан покачала головой. Клерфе посмотрел на нее. «Я никогда лично для себя не желал ничего особенно сильно. А сейчас желаю и хочу, чтобы ты была со мной. Но ведь я здесь не так, как я хотел бы». «Он стремится привязать меня к себе и запереть», — думала Лилиан, и с гордостью называет это браком, заботой любовью. Он никак не хочет понять, что чувства, которыми он гордится, отталкивают меня». Она с ненавистью посмотрела на маленькую виллу, на дорожки, посыпанные гравием. «Неужели я убежала из санатории только для того, чтобы кончить свои дни здесь?» — подумала она. «Здесь, в Тулузе или в Брешии?» «Где же радость приключений? Где прежний Клерфе? Почему он так изменился?» «Давай попробуем», — сказал Клерфе. А если ничего не выйдет, продадим дом».